Июль 1940 года. Секретный нацистский научно-исследовательский институт в пригороде Берлина. 7.30 утра. Освещенный яркими электрическими лампами широкий бетонный коридор не имел окон, ибо располагался в самом центре большого пятиэтажного жилого здания, стоящего на окраине спального квартала. По обе стороны коридора Через каждые пять метров имелись стандартные двустворчатые двери, похожие друг на друга словно близнецы, и даже имеющиеся на них таблички мало чем отличались. Пустой белый квадрат с черной литерой в центре, обозначающий номер лаборатории. Там, за дверьми, располагаются просторные помещения, у которых тоже нет окон. Потому что в этих помещениях, одни из лучших умов национал-социалистической партии куют оружие возмездия, которому вскоре предстоит стать оружием победы. Весь этот дом является хитроумной маскировкой. Выходящие наружу окна принадлежат квартирам-муляжам, маленьким комнатушкам, чья роль пускать по ложному следу врагов Рейха, и служить дополнительным буфером при вражеских бомбардировках. В действительности, В этом здании нет ни жилых квартир, ни случайных людей, а вся основная деятельность протекает под землей, куда углубляются три специально оборудованных подземных этажа. По самому верхнему из них в настоящее время шел молодой импозантный мужчина в идеально отутюженном накрахмаленном белоснежном халате, надетом поверх черной эсэсовской формы добравшись до центра коридора перегороженного железобетонной переборкой с мощным стальным люком он остановился возле поста вооруженных автоматчиков в такой же черной форме и предъявил им удостоверение личности научный сотрудник шестого отдела унтер йозеф гольденсвайк представился он возглавляющий пятерку часовых офицера сас придирчиво изучил предъявленное удостоверение личности после чего взял с размещенного рядом стенда гербовую папку с номером 6. Раскрыв ее, офицер нашел нужное фото и слечил его с владельцем удостоверения. Убедившись в соответствии, он коротко произнес. «Пароль на сегодня?» «Фаерфогель», — отчеканил ученый. ССовский офицер молча кивнул. Один из автоматчиков снял трубку, висящего на стене телефона, и произнес. «Открыть люк!» Люк открыли изнутри, и унтершарфюрер Гольденцвайк вошел внутрь. Люк немедленно закрылся, и за ним обнаружился еще один пост автоматчиков. Проверка личности повторилась, за исключением пароля, и ему было разрешено проследовать дальше. Гольденцвайк направился на нижний этаж, к крылу, в котором располагался шестой отдел, ощущая вполне заслуженную гордость. Вообще, если смотреть правде в глаза, Это далеко не самый важный и не самый сложный НИИ Рейха. Цвет германской науки творит не здесь, но здесь тоже ведутся далеко не последние по своей значимости научные разработки, и он, Йозеф Гольденцвайк, принимает в этом пусть и незначительное, но непосредственное участие. Все офицеры СС, отвечающие за охрану этого НИИ, знают его в лицо. Проверка личности на пропускных пунктах Это требование безопасности, секретности и эталонной немецкой дисциплины. На самом деле его тут знает каждый. И это не может не вызывать гордость и удовлетворение. Попасть на эту работу было очень нелегко, но он сумел. И не благодаря знакомствам или семейному положению, а исключительно посредством личных, деловых, моральных и интеллектуальных качеств. На его долю выпало множество трудностей, но он стоически преодолел все. Будучи студентом, он сидел за учебниками по 20 часов в сутки, отказавшись от личного времяпрепровождения. В результате Берлинский медицинский институт он закончил с отличием, несмотря на проблемы, вызванные его спорной фамилией и совсем неспорной внешностью. Чтобы раз и навсегда избавиться от предвзятого отношения, Он вступил в НСДАП в 23, как только представилась возможность, и с первых дней зарекомендовал себя истинным и бескомпромиссным партийцем, беспощадным к врагам рейха. Кто-то из мелких и мелочных сопартийцев поставил ему в вину знание русского языка, который Йозеф изучал в школе, стремясь прочесть подлинники Достоевского и Пушкина. Этот оригинальный опыт пригодился ему в институте, но позже едва не стал проблемой. Пришлось проявить сообразительность и гибкость мышления, заявив, что он сознательно штудирует советскую прессу, чтобы знать, как именно коммунисты промывают мозги своим недалеким гражданам. Он даже делал переводы наиболее одеозных статей с правдой, дополняя их собственными комментариями в ярком и сатирическом стиле, очень веселившие соратников по партийной ячейке. Все эти усилия дали свои плоды, и сомнения в его происхождении постепенно забылись. Уже в 25 он защитил свою первую научную степень по медицине, но даже после этого его не хотели допускать к работе над сверхважными проектами Рейха. Пришлось в прошлом году на свое 26-летие вступить в СС. Сделать это было крайне непросто учитывая, что нацисты требовали от кандидата в СС доказать чистоту своей крови аж с 1750 года. он и доказательства стоили Йозефу всех накопленных сбережений. Но именно после этого его научная карьера сдвинулась с мертвой точки. Впрочем, ради таких перспектив Йозеф вступил бы в СС хоть трижды, если бы потребовалось он хорошо помнил слова своей бабки, которые та не уставала повторять семилетнему внуку, когда маленький Йозеф с матерью приходил в гости в ее скромную ювелирную лавку с витиеватым названием «Разноцветный уголок шнитки». «Хочешь быть успешным, Йозе? Будь с теми, у кого сила». Не сказать, чтобы в те моменты он хорошо понимал смысл бабкиных слов. Зато потом, повзрослев, Он имел возможность неоднократно убедиться в правоте старой ювелирши. Вступление в СС открыло перед ним закрытые ранее двери. и Йозеф получил место в этом секретном НИИ, оказавшись под началом самого профессора Кляйна, доктора медицины, светила микробиологии и признанного авторитета в области лечения инфекционных заболеваний. Хотя прямо сказать с назначением ему повезло не очень. Он Микробиолог, поэтому его направили сюда, в секретный институт, работающий над созданием химического и бактериологического оружия. Как новичок, он получил совсем небольшую должность ассистента в отделе, изучающем возможности боевого применения сибирской язвы или охорадки Эбола. На данном этапе его роль в исследованиях сводилась к исполнению простейших вспомогательных функций. И до настоящих высот и серьезных званий, Ему еще расти и расти. Но поначалу данное направление считалось весьма перспективным и потому обещало достаточно быстрый карьерный рост. Однако полгода назад ситуация изменилась. Германские войска с доблестью и безудержной храбростью сражавшиеся на два фронта с несметными полчащами врагов Рейха потерпели серьезное поражение в Румынии, вследствие чего румынская нефть оказалась для Германии потеряна это серьезно подкосило возможности Вермахты и Люфтваффе. Польшу, Румынию и Италию пришлось оставить. Сейчас бои идут на Одере и линии Зигфрида. И по словам начальника шестого отдела, сказанным в обстановке строжайшей секретности, из тех из других позиций вскоре придется отступить. В свете этого вопроса о оружия возмездия встал перед Германией как никогда остро. И фюрер, Ранее относившийся к идее атомной бомбы весьма скептически обратил на нее свое пристальное внимание. Тщательно взвесив все наработки, имеющиеся у Германии, лучшие научные умы Третьего Рейха пришли к выводу, что именно атомную бомбу и ракеты Фау-2 как средство ее доставки мы можем создать, прежде чем грязная лавина захлестнет Германию. Поэтому концентрация сил, средств и научной мысли сместилась в сторону максимально быстрого изготовления атомной бомбы и усовершенствования предназначенных для нее ракетоносителей. Так что в идеале для стремительного карьерного роста стоило быть физиком-ядерщиком или инженером-ракетостроителем, а не хирургом или микробиологом. Но Йозеф гольден совершенно не предавался на этот счет унынию. Пускай его карьера будет не столь быстрой, но она все равно состоится. Ведь он попал в самое сердце секретных научных разработок Рейха и стал ее полноправной частью. Сейчас главное — спасти Германию, а бактериологическое оружие еще пригодится. Враги со всех сторон стремятся утопить Рейх в крови, и потому приоритет атомной бомбы в настоящее время более чем логичен. Лучшие умы немецкого народа трудятся над ее созданием в лабораториях и на заводах настолько секретных, что не каждый из первых лиц Рейха знает, где конкретно они расположены. Начальник шестого отдела недавно прямо заявил, что пока доблестные немецкие солдаты сдерживают врага на германских границах, работа над атомной бомбой близится к успешному завершению. Первоочередная задача сейчас Выиграть время. А потом Рейх очистит планету от всех этих бесконечных толп унтерменшей, и вот как раз для этого разработки их секретной лаборатории окажутся как нельзя более кстати. Гольден Свайк добрался до крыла, которое занимает шестой отдел. Зашел в научные помещения и приступил к работе. Других сотрудников, помимо него, в лабораториях еще нет. Он всегда приходил раньше всех чтобы подготовить рабочее место и просто проникнуться духом великих исследований. Работа у него хоть и простая, но довольно объемная. Нужно проверить защитное антибактериальное снаряжение всех научных сотрудников лаборатории, убедиться в его целостности, нанести на поверхность изолирующий биосостав, который быстро выдыхается и к концу дня утрачивает свои свойства. Осмотреть лабораторные емкости от мало до велика, в которых размещены посевы агрессивных бактерий. И тщательно зафиксировать все изменения, произошедшие за ночь в каждом посевном шкафу. Убедиться, что все холодильники исправны. Температурные установки функционируют без сбоев. В экстренных аптечках заложено достаточное количество шприцев, игл и ампул с противоядиями на случай, если тот или иной экспериментальный штамм вдруг окажется на свободе. Однажды, кстати, такое уже случалось. Один из ученых, имевший весьма преклонный возраст, умер прямо за микроскопом. Его тело, падая со стула, задело за микроскоп и сбросило его на пол. Бактерии сибирской язвы, находящиеся на смотровом стекле микроскопа, оказались на кафельной плитке напольного покрытия. Именно он, Йозеф Гольденцвайк, оперативно справился с возникшей угрозой. Он немедленно задраил входной люк в лабораторию, обеспечив полную герметичность, залил пол дезинфицирующим раствором, тщательным образом промыл им все помещение, после чего при помощи соответствующих биоиндикаторов убедился, что заражение полностью ликвидировано. Мероприятия заняли менее трех часов были выполнены безукоризненно. За храбрость и решительность при исполнении долга унтершарфюрер Йозеф Гольденцвайк получил государственную награду Рейха и не сомневался, что она не последняя в длинной череде тех, что ожидают его в будущем. Закончив с подготовительными работами, Гольденцвайк облачился в защитный балахон и вошел в опасную зону лаборатории. Он вскрывал посевные шкафы и аккуратно, одну за другой, в строгом соответствии с предписаниями научных руководителей, извлекал оттуда чашки Петри с различными штаммами. Из каждой чашки отдельной пипеткой бралась капля с образцом, которая помещалась под микроскоп, и состояние содержащихся в образце бактерий фиксировалось на бумаге. Позже ведущие основную исследовательскую деятельность ученые проведут сравнительный анализ данных и сделают выводы. За этой работой его и застал начальник лаборатории профессор Кляйн. Юный Йозеф! Вы, как всегда, раньше всех, маститый ученый, облаченный в защитный балахон, вошел в опасную зону. Похвально! Каково состояние образцов? Штаммы с 201 по 210 развиваются без изменений доложил Свайк. Образцы из шкафов B и C деградируют. Интересную динамику показывает штамм номер 47 из поколения C. Его агрессивность возросла. Я оцениваю данный прирост в 15%, если вести сравнение с показателями этого же дня прошлого месяца. Однако указанному образцу требуется все больше подкормки. Пятнадцатипроцентный рост спустя ровно 30 суток — нахмурился маститый микробиолог. «Вы не путаете, Йозеф? Еще вчера этот штамм не демонстрировал никаких особенностей. Ах да, у вас же феноменальная память, я совсем забыл об этой вашей особенности. Вы помните наизусть порядка пяти тысяч различных параметров, значит, ошибка исключена». «Абсолютно, гердоктор», — подтвердил Йозеф. «Вы совершенно правы. До сегодняшнего утра сорок седьмой штамм ничем не выделялся на фоне своих аналогов. Я очень удивился, когда обнаружил произошедшие изменения». «Это очень любопытно», — оценил профессор. «Пожалуй, я займусь им лично. Это тем более ценно, что данное поколение образцов было получено в ходе экспериментов на человеческом материале». Не исключено, что результаты наших исследований потребуются Рейху раньше, чем мы думаем. Наши коллеги добились успехов в области создания ядерной бомбы. Оживился Свайк, Намечается научный прорыв. Это секретная информация, юный Йозеф, сурово изрек начальник лаборатории. Но вам, как перспективному ученому, члену СС и истинному патриоту Рейха, я скажу коротко. Научный прорыв состоялся вчера. Два часа назад я узнал об этом от высшего руководства. В Берлине не спали всю ночь, неоднократно проверяя результаты полученного открытия. «Наши шансы победить в войне возросли», — уточнил Гольден Свайк. «Весьма существенно, юн Йозеф», — удовлетворенно заявил Кляйн. «Весьма существенно». «Все по-прежнему зависит от фактора времени». Но теперь это не общая формулировка, а вполне конкретная научно-техническая ситуация. Если Рейх сумеет выстоять в течение ближайшего года, победа нам гарантирована.